Глава семнадцатая Я оказался дома через двадцать пять минут. Быстрее в разгар дня не добраться, даже если ехать очень быстро, а я гнал изо всех сил. Припарковавшись на улице перед домом, точнее заглушив мотор и выскочив из машины, я помчался по дорожке. Входная дверь была заперта. В доме все было ровно так, как я оставил. Я носился по дому, выкрикивая имя Стефани. Сначала заглянул на первый этаж, затем пробежался по второму. В доме никого. Все на тех же местах, на каких было, когда я уходил. Я снова спустился на первый этаж, чувствуя, как тяжко колотится сердце. Войдя в гостиную, я развернулся вокруг своей оси, прежде чем снова сорваться с места. У нас, конечно, переносной телефон, но поскольку мы оба пользуемся сотовыми, Трубка обычно лежит на кухонном столе. Я увидел, где она теперь. Рядом с базовым блоком. И не мог вспомнить, здесь ли она была, когда я уходил. Но это и не важно. Кто бы ни побывал в доме, он явно стоял прямо на этом месте. Меня вдруг осенило, я поглядел в окно, на веранду и бассейн. Там тоже никого не было. Я быстро подавил острое желание схватить трубку. А вдруг там остались отпечатки пальцев? Вполне вероятно. Может быть, где-то в доме появилась маленькая черная карточка со словом «изменен». Тоже вполне вероятно. Как бы то ни было, эти мысли отвлекали меня от главного. Кто-то забирался в дом с целью исковеркать мне жизнь. И это был не Дэвид Уорнер. Тогда кто? В пять часов я все еще стоял у тумбы на кухне. Точнее, снова стоял. За это время я успел тщательно обыскать дом, но ничего не нашел. Никаких маленьких черных карточек, никаких пропавших чемоданов и одежды. Я не особенно верил, что Стеф может просто взять и уйти, промчаться по дорожке, словно в какой-нибудь романтической комедии. И хотя испытание бедствия еще впереди, постоянно аудитория, тем не менее, ожидает примирения, покаяния до того, как поползут титры. Однако люди действительно поступают так и в настоящей жизни. Это факт. И я очень обрадовался, не найдя тому подтверждения в своем доме. Разумеется, мне пришла в голову мысль позвонить в полицию. Она посещала меня каждые полминуты с того момента, как я услышал в трубке женский голос. Но я не позвонил, потому что очень легко представил себе, какой услышу ответ. «Ваша жена — взрослая женщина, сэр!» «Рабочий день еще не закончился. Кроме того, накануне вечером вы поссорились. Итак, чего же вы хотите?» Я даже подозревал, что если собираюсь разговаривать с копами в третий раз за день, мне нужны очень веские причины. И неизвестно, куда ушедшей жены тут недостаточно. И подозрительного голоса в моем телефоне тоже недостаточно. Меня могли соединить не с тем номером. Мне могло послышаться, а может... Я вообще все выдумал от начала до конца по каким-то неизвестным причинам. Все это просто подозрительно, странно и, вероятно, задумано с какой-то террористической целью. Есть ли у меня другие доказательства? Были еще карточки, которые я получал. Сохранил ли я их? Конечно, нет. Я выбрасывал их, как только те появлялись, затирая робкие следы хаоса, пока не стало слишком поздно. Он, разумеется, этого не знает. Тот человек, который стоит за этими карточками и всем прочим, что успело со мной случиться. А ведь я мог бы сохранить карточки. У меня в машине также лежит ноутбук с папками и жестким диском, которые названы тем же словом. У меня имеется копия электронного письма, отосланного с моего адреса, ксерокопия квитанции о доставке книги с Амазон. И как меня наконец-то озарило, кое-что еще». «Заказ столика в ресторане у Джонни Бо по случаю нашей годовщины». Джоннин сказала, что я прислал ей письмо с просьбой заказать столик. В том не было ничего выдающегося, я частенько давал ей разные поручения, когда она, как мне казалось, начинала бездельничать больше обычного. Однако я так и не смог вспомнить, чтобы писал такое письмо. Кто-то явно начал рыться в цифровом аналоге моей личности еще до этой недели» собираясь сделать заказ на Амазоне. И тот же самый человек мог отправить письмо Джанин с просьбой заказать столик у Джонни Бо. Так что, скорее всего, я могу добавить это к списку странностей, хотя тогда мне придется согласиться с мыслью, что кто-то на редкость хорошо знаком со всеми моими привычками. Почему же я не обратил на это внимание с самого начала? Как я мог настолько увлечься своими махинациями с океанскими волнами, чтобы просто отмахнуться от происходящего. Но мысленно перечисляя все эти доказательства, я также прекрасно понимал, насколько те незначительны, и как легко не заметить всего этого, когда голова занята другими делами. В этом-то вся суть. Каждой из этих свидетельств было словно крохотный перчик чили, который я не только счел возможным проглотить, но и по причине его крайне малых размеров Даже никому об этом не рассказал. Правда, фотографии каран уже не мелочь. Это дело куда масштабнее, его труднее осуществить. Но и отдача гораздо весомее. Фотографии просто обречены на то, чтобы их восприняли всерьез. Однако, только что я и сам понял всю их серьезность. Мое доказательство, что кто-то намеренно вытащил меня из дома в тот вечер, чтобы сделать снимки, испарилось в тот же миг, когда милания заявила копам, что никогда не разговаривала со мной. И теперь, утверждая обратное, я выставлял себя не просто сказочником, но и откровенным лжецом. — Твою мать! — внезапно выкрикнул я, выражая царящее в голове кавардак словами, эхом отдававшимся от стен. Дом ничего не ответил. Он казался каким-то отчужденным. Словно друг, которого ты случайно увидел издалека, сидящим в обед за столиком перед кафе с кем-то другим из вашей компании. Встреча, на которую тебя не пригласили. В том нет для тебя ничего оскорбительного. Однако что-то в этом зрелище, пока ты стоишь, замерев на другой стороне улицы, и вас разделяет поток машин, подчеркивает, что ты все-таки не в центре вселенной. Дом — просто дом, и жизнь — просто жизнь. И то и другое вроде бы по ощущениям принадлежит мне, однако в материи зияют дыры, а значит, вход, через который внутрь может пробраться чужак. Жизнь внезапно показалась случайным набором событий и людей, связанных тоже случайностью и течением обстоятельств. Значит, твои друзья встретились, чтобы выпить, и ты вроде как тоже здесь, может, даже у тебя день рождения. Но значит ли это, что все вертится вокруг тебя? «Нет. Все это могло получиться и в результате совпадения. Возможно, те пришли сюда просто посмотреть по большому телевизору игру. А ты можешь ускользнуть в разгар вечеринки, они поудивляются минут пять, возьмут еще по пиву, сомкнут круг, и все будет так, будто тебя и не было. Ты можешь умереть. Пройдет несколько недель, и случится то же самое. Ты вовсе не причина» не конец и начало всего. Нет никакого дома. Нет никакой жизни. Есть только ты. Точка во времени и пространстве». Я яростно потряс головой, пытаясь остановить хоровод мыслей. «Разумеется, не дом виноват в том, что кто-то пробрался в него. Мысли вертелись в голове слишком быстро. Я понимал, что единственная надежда снова обрести контроль над собой — Поговорить с кем-нибудь о случившемся. Но Стеф здесь нет. В этом-то вся суть.